Глава вторая. Мечты маленького лорда. Мистер Гарольд Мур был очень трудолюбивый и добросовестный молодой человек с желтым лицом и болезнью. Он состоял воспитателем мальчика в семье одного английского лорда, и, сознавая, что его ученик не делает тех успехов, которых справедливо ожидали его родители, счел необходимым поговорить с его матерью. «Дело не в том, что у него нет способностей», — говорил он. «Если бы это было так, я все-таки надеялся бы на успех, потому что мог бы направить всю свою энергию на преодоление его тупости, но досаднее всего, что он исключительно умный мальчик. В выполненных им заданиях я не могу найти ни одной ошибки». Меня глубоко огорчает то, что он совершенно не проявляет интереса к своим занятиям к заданному урокам он относится как к тяжелому труду который надо окончить возможно скорее вряд ли вспоминает он когда нибудь то что учил в часы занятий его интересуют только разные приключения и геройские подвиги до да некоторой повести из жизни животных и дикарей звери особенно занимают его Он готов целыми часами вчитываться в записки какого-нибудь исследователя Африки, и были случаи, когда я заставал его ночью в постели за чтением книги Карла Хагенбека о зверях и дикарях. Мать мальчика нервно топнула ногой по предкаминному коврику. «И вы, конечно, запретили ему это?» Краска выступила на бледном лице мистер Мура, Мистер Мур бормотал в замешательстве. «Я, я пробовал взять у него книгу, но, знаете, у вашего сына такие мускулы. Он слишком силен для своих лет». «Он не дал вам отобрать у него книгу?» — спросила мать. «Да», — признался учитель. «Он удержал ее силой. Вообще он мальчик добрый и в этом случае был вполне корректен, но...» Он превратил нашу маленькую стычку в игру. Он убеждал меня, что он горилла, а я шимпанзе, и что я хочу отнять у него добычу. С диким рычанием, какого я еще никогда не слыхал, он налетел на меня и, подняв меня в воздух у себя над головой, швырнул к себе на постель. После этого он сделал вид, будто душит меня а затем вскочил на мое простертое тело и издал страшный пронзитный крик, причем объяснил, что так кричат обезьяны-самцы, когда торжествуют победу. А закончил он тем, что понес меня к двери, выставил за порог и заперся в своей комнате на ключ. Несколько минут царило молчание. Наконец мать мальчика сказала серьезно. — Вы должны, мистер Мур... «Сделать все возможное, чтобы прекратить эти выходки, потому что мой Джек...» Но она не докончила фразы, так как в этом мгновение за окном раздался громкий протяжный крик «Хоу! Гоп!» И дама и учитель вскочили со своих кресел. Комната была на втором этаже. Перед домом стояло высокое дерево, ветви которого свешивались к самым окнам, Среди его листвы сидел тот, о ком сейчас шел разговор, высокий, хорошо сложенный, красивый мальчик. Он с изумительной легкостью балансировал на сгибавшейся под его тяжестью ветке. Увидев в окно испуганные лица, он радостно вскрикнул. Мать и воспитатель кинулись к окну, но едва они не сделали несколько шагов, мальчик проворно прыгнул с дерева в комнату. — Дикарь из барнао приехал в Лондон! — воскликнул он звонким голосом и пустился исполнять военный танец вокруг встревоженной матери и шокированного учителя. Затем он обхватил ее шею руками и поцеловал в обе щеки. — О, мама! — кричал он. — Вилли Гримсби! — Видел вчера в мюзик-холле удивительную ученую-обезьяну. Она делает все, что угодно. Ездит на велосипеде, ест ножом и вилкой, считает до 10 и умеет делать еще много-много чудесных вещей. Можно мне пойти посмотреть на нее? О, мама, умоляю тебя. Мамочка, пусти меня. Нежно похлопав ребенка по щеке, мать отрицательно покачала головой. — Нет, Джек, — сказала она. — Ты знаешь, я не одобряю подобных зрелищ. — Я не понимаю, почему ты мне не позволяешь, мама? — отозвался обиженный мальчик. — Всем другим мальчикам позволяют. Они часто ходят в зоологический сад, а меня ты даже туда не пускаешь. Можно подумать, что я девочка или... или трусишка, маменькин сыночек, который боится даже запертых в клетку зверей. — Ах, папа! — воскликнул он, обращаясь к высокому сероглазому мужчине, который как раз в эту минуту появился в дверях. — Папа! Папа, неужели мне нельзя туда пойти? — Куда, мой мальчик? — спросил отец. — Он хочет пойти в мюзик-холл, где показывают ученую обезьяну, — пояснила мать, делая отцу предостерегающие знаки. — Какую обезьяну? А, вероятно, Аякса. Мальчик кивнул головой. «Я понимаю твое желание, сынок», — сказал отец, улыбаясь. «Я и сам не прочь посмотреть этого удивительного зверя. Говорят, эта обезьяна делает чудеса. Рост у нее тоже необыкновенный, а обычно человекообразные бывают гораздо ниже и меньше. Пойдем-ка все мы посмотреть Аякса». Что ты на это скажешь?" обратился он к жене, но та энергично закачала головой и, повернувшись к мистеру Муру, напомнила ему, что Джеку пора идти заниматься. Когда ученик и учитель вышли, она быстрыми шагами подошла к мужу. "Джон, надо принять какие-нибудь меры, чтобы отбить наконец у Джека охоту мечтать о хищных зверях и девственных лесах. Боюсь, что эти наклонности унаследованы им от тебя. Ты ведь по себе знаешь, как силен бывает этот зов дикой природы, и какое требуется напряжение душевных сил, чтобы воспротивиться ему. Сколько пришлось тебе вынести борьбы, чтобы подавить в себе эту безумную, эту болезненную жажду снова окунуться в жизнь джунглей, где ты провел свое детство? Никому же, как не тебе, знать, какая ужасная судьба грозит Джеку, если он поддастся этому влечению к дикой природе. Мне думается, ты сгущаешь краски, милая Джен, — возразил ее муж. Такие чувства, как любовь к первобытным лесам, едва ли подчиняются закону наследственности. Я считаю, что под влиянием материнских страхов ты слишком стесняешь свободу Джека. Любовь к природе и к животным присуща каждому здоровому нормальному мальчику, и кто бы в его возрасте не захотел посмотреть эту дрессированную обезьяну. «Ведь из того, что Джеку хочется видеть Аякса, отнюдь не следует, что, когда он подрастет, он решит взять себе в жены горилу Не надо же огорчаться, моя дорогая, и не будем лишать нашего мальчика его удовольствий». И Джон Клейтон, лорд Грейстек, обнял жену за талию, добродушно засмеялся и, нагнувшись, поцеловал ее. Потом он сказал более серьезным тоном А жаль, милая Джен, что ты никогда не рассказывала Джеку моих приключений в джунглях, и мне тоже не позволяла открыть ему эту тайну. Мне кажется, ты делаешь большую ошибку. Если бы я рассказал нашему мальчику, как тяжело жилось Тарзану из обезьяньего племени в первобытных лесах Африки, я думаю, это уничтожило бы в нем всякое желание испытать подобную жизнь, Ведь она кажется мальчиком такой привлекательной и сказочно прекрасной только потому, что они не знают ее. Я должен открыть Джеку глаза на то, какова эта жизнь на самом деле, и она раз и навсегда потеряет для него всякую прелесть». Но леди Грейс так лишь покачала головой. Муж не раз убеждал ее рассказать мальчику историю Тарзана, но она не могла с ним согласиться. Нет, нет, нет, Джон, — говорила она, — я никогда не позволю, чтобы мы сами прививали мальчику те мысли и чувства, от которых хотим его избавить. Вечером они опять заговорили о том же, но на этот раз вопрос был поднят самим Джеком. Мальчик читал книжку, свернувшись клубочком в большом кресле, вдруг поднял голову и обратился к отцу. — Ну что же, папа? — спросил он, прямо подходя к делу. — Ты пустишь меня посмотреть Аякса? — Мама не разрешает, — ответил отец. — А ты? — Ну, это неважно уклончиво ответил лорд Грейстек. — Достаточно того, что мама не позволяет. Мальчик задумался несколько минут сидел молча. — А я все-таки увижу Аякса, — сказал он вдруг решительно. — Я ничем не хуже Вилли Гримсби и других мальчиков, которые ходят смотреть обезьян Обезьяна ничего им не сделала, не тронет и меня. Я мог давно уйти без спроса, но не хотел. А теперь я заранее предупреждаю тебя, что Аякса я все я все-таки увижу. Ничего вызывающего или непочтительного не было в тоне этих слов. Мальчик спокойно констатировал положение вещей. Отец с трудом сдержал улыбку. Ему не хотелось показать сыну, что он восхищается его мужеством. — Твоя откровенность мне нравится, Джек, — сказал он. — Я тоже буду откровенен. Если ты без позволения уйдешь смотреть Аякса, я накажу тебя. Я никогда не применял к тебе телесного наказания, но если ты ослушаешься матери, я буду вынужден применить его. — Хорошо, папа, — ответил мальчик, а затем прибавил. — Я сам приду к тебе за наказанием, папа, как только вернусь от Аякса. Мистер Мур занимал комнату рядом с комнатой своего юного воспитанника. Каждый вечер перед тем, как Джек ложился спать, мистер Мур заходил к нему. В этот вечер наставнику Джека предстояло исполнить еще одну важную обязанность. Как раз перед этим на семейном совете отец и мать мальчика настоятельно просили его приложить все усилия, чтобы отвлечь Джека от мысли о посещении Аякса. Когда в половине девятого мистер Мур отворил дверь в комнату мальчика, он увидел, что будущий лорд Грейсток в пальто и в шапке собирается перелезть через окно своей спальни на улицу. Но ну, это его совсем не удивило, но он все-таки заволновался. Мистер Мур поспешно вбежал в комнату. Впрочем, торопиться ему было незачем, потому что чуть только Джек услышал шум и понял, что его побег обнаружен, Он спрыгнул с подоконника обратно в комнату. Казалось, он решил отказаться от своего намерения. — Куда вы собрались бежать? — запыхавшись, спросил мистер Мур. — Я хочу посмотреть Аякса, — спокойно ответил мальчик. — Вы меня весьма изумляете, — вскричал мистер Мур, но через минуту он был изумлен несравненно более, потому что Джек, подойдя к нему вплотную, неожиданно схватил его за пояс, поднял с земли и бросил лицом вниз на кровать, после чего уткнул его голову в мягкую глубокую подушку. — не Незвука, — предупредил победитель, — если вам дорога жизнь... Мистер Мур отчаянно сопротивлялся, но все его усилия были тщетны. Передал ли сыну Тарзан из обезьяньего племени свою любовь к дикой природе джунглей, или не передал, во всяком случае его сын унаследовал ту изумительную физическую силу, какой в его возрасте обладал отец. Джек справлялся со своим учителем с такой легкостью, как будто это был комок глины. Склонившись над мистер Муром, он разорвал простыню на полосы и связал его руки за спиной. Затем он перевернул его на спину, набил ему в рот тряпок и обвязал лоскутом простыни, закрепив узлом на затылке жертвы. Связывая таким образом учителя, Джек с шепотом давал объяснение. Я Вайя, вождь Вайев, а ты мухаммед Дуби, арабский шейх. Ты убиваешь всегда моих подданных и похищаешь мою слоновую кость. При этом Джек энергично подтягивал вверх связанные вместе лодыжки мистера Мура, чтобы прикрутить их к связанным кистям его рук. — Ага, негодный. Наконец-то ты в моей власти. Я ухожу теперь, но я еще вернусь. И сын Тарзана промчался по комнате, вскочил на окно с окна на карниз и спустился по водосточной трубе на улицу. Наконец-то он был на свободе. Мистер Мур бился и катался по кровати. Он был уверен, что задохнется, если помощь не подоспеет вовремя. В безумном страхе он скатился с кровати на пол. Боль и сотрясение вернули ему способность спокойно рассуждать. Он лежал, не двигаясь, и старался найти выход из своего плачевного положения. Наконец он вспомнил, что комната, в которой сидели лорд и леди Грейстек, когда он покинул их, находится как раз под комнатой Джека. Он полагал, что с тех пор, как он отправился наверх к Джеку, прошло довольно много времени. Минуты, когда он, извиваясь на кровати, пытался освободиться, казались ему долгими часами, и что они за это время могли уйти в другую комнату. Но спасение может прийти только в том случае, если ему удастся привлечь внимание сидящих внизу, а потому он после многих неудачных попыток повернулся в такое положение, что мог стучать носком сапога в пол. Он проделывал это с короткими перерывами и, наконец, после томительного, бесконечного, как ему казалось, ожидания, услышал шум шагов по лестнице. Через минуту раздался стук в дверь. Мистер Мур отчаянно захлотил сапогом по полу. Другим способом ответить он не мог. В дверь опять постучали. Опять застучал мистер Мур. Ну, откроют ли они, наконец? С огромным трудом он пополз по направлению к спасителям. Если бы ему удалось на спине подобраться к двери, он мог бы стукнуть в дверь ногой, и его непременно услышали бы. С той стороны опять постучали в дверь, немного громче, и раздался голос «Мистер Джек!». Это был один из лакеев. Мистер Мур узнал его голос. У мистера Мура чуть не лопнули кровяные сосуды. Так он напрягал все свои силы, чтобы крикнуть «Войдите!». Минуту спустя человек за дверью принялся стучать еще сильнее и опять назвал имя мальчика. Не получив ответа, он нажал ручку, и в эту самую секунду внезапное воспоминание снова переполнило ужасом сердце учителя. Он вспомнил, что, войдя в комнату, запер за собой дверь на ключ. Лакей еще несколько раз пытался открыть дверь, а затем ушел. Мистер Мур лишился чувств. А в это время Джек мчался к храму своей мечты, чтобы насладиться добытой свободой вовсю. Он попал в мюзик-холл как раз в ту минуту, когда на сцене появился Аякс. Мальчик взял переднее место в ложе и теперь, опершись на перила, следил с затаённым дыханием за каждым движением большой обезьяны. Глаза его были широко раскрыты. Человек, показывавший обезьяну, вскоре заметил в ложе мальчика с красивым возбуждённым лицом, Один из главных номеров представления состоял в том, что Аякс пускался гулять по зрительному залу, заходил в одну-другую ложу, напряженно вглядываясь в лица, причем укротитель обезьяны объяснял публике, что она повсюду ищет своего давно потерянного родственника. Увидев Джека, укоротитель сообразил, какой произойдет эффект, когда обезьяна ввалится в ложу к красивому мальчику, и тот закричит от ужаса. И вот, когда обезьяну вызвали на бис, укоротитель обратил ее внимание на мальчика, который сидел в своей ложе один. Как молния ринулась обезьяна со сцены к мальчику, но надежды дрессировщика на комический эффект не оправдались. Мальчик не струсил. Широкая улыбка озарила его лицо, когда обезьяна подбежала к барьеру ложи и он бесстрашно положил свою руку на косматое плечо зверя. Обезьяна тоже положила руки к нему на плечи и принялась долго и пристально разглядывать его, а он говорил ей что-то тихим голосом. Аякс никогда еще никого так долго не рассматривал. Он был, видимо, озабочен и возбужден, и мурлыкал, и бормотал, и визжал, дрессировщик никогда не видел чтобы он так обращался с человеком обезьяна влезла в ложу и подошла к мальчику вплотную публика была в восторге но восторг ее утроился когда укротитель принялся звать ааякс обратно на сцену обезьяна не хотела уходить испуганный хозяин театрика умолял дрессировщика увести свою обезьяну но когда тот попробовал вытащить ее из ложи Он был встречен оскаленными клыками и злобным ворчанием. Публика бесновалась от радости. Она плескала обезьяне, она плескала мальчику, она свистала дрессировщику и хозяину, который тоже безрезультатно старался увести обезьяну. Укротитель пришел в отчаяние. Он сообразил, что подобное поведение обезьяны может лишить его в будущем крупных заработков. Он кинулся за кулисы и вернулся в ложу с тяжелым хлыстом. Но когда он угрожающе подступил к Аяксу, он встретился лицом к лицу с двумя врагами вместо одного. Мальчик стоял, размахивая стулом над головой, готовый защищать своего нового друга. Его красивое лицо не улыбалось, в серых глазах сверкал холодный огонь, который заставил укротителя остановиться, а возле него Выпрямился во весь рост огромный энтропоид рыча и оскаливая зубы. Что могло бы произойти, если бы в эту минуту не выступило на сцену новое действующее лицо, можно только предполагать, но что дрессировщик получил бы жестокие синяки, если не больше, было ясно написано на лицах обоих его противников. Дворецкий с бледным от испуга лицом вошел в библиотеку и должил милорду, что дверь в комнату Джека заперта, и что в ответ на свои стуки и крик он слышал странный шорох, напоминающий шум тела ползающего по полу. В четыре прыжка Джон Клейтон сбежал по лестнице. Его жена и слуги спешили за ним. Он кликнул своего сына громким голосом. Не получив ответа, он напряг свои стальные мускулы и навалился всем телом на дверь. Раздался ляска железа, треск дерева, и дверь вылетела. Падая, дверь покрыла тело мистера Мура, лежавшего у порога в обмороке. Тарзан вскочил в комнату, и через миг она осветилась электрическим светом. Учитель был найден не сразу, так плотно был он скрыт упавшей дверью, но, в конце концов, его выволокли, освободили от пут и привели в чувство — «Где Джек?» — был первый вопрос Тарзана. «Кто это сделал?» — испуганно прибавил он. Его мозг пронзило воспоминания о том, как злодей Роков похитил некогда его ребенка. Мистер Мур медленно поднялся на ноги. Его взор блуждал по комнате. Он собирался с мыслями. Он припоминал все пережты. «Я прошу уволить меня от занятий с вашим сыном, сэр». — начал он. — Вашему сыну нужен не учитель, а укротитель диких зверей. — Где он? — вскричала леди Грейстек. Он пошел смотреть Аякса. Тарзан с трудом сдержал улыбку. Убедившись, что педагог больше напуган, чем ушиблен, он приказал подать карету и отправился в мюзик-холл.